Релы. Релы воинственная цивилизация, специализирующаяся на захвате планет. Подчиненные цивилизаций. обкладывали их данью и на это жили беззаботно. Корабли покупали в другой галактике, но создавали иллюзии у подчиненных рас, что они сами их строят. Внешние релы отдаленно походили на варанов. Шесть конечностей. На четырех передвигались, двумя рудиментированными передними с четырьмя членистыми отростками могли делать тонкую работу. Рост полтора метра, длина два-два с половиной. И шипастая голова с пастью, усыпанной острейшими зубами, на которой яростно сверкали два красных глаза. Впечатления производили устрашающее. Как обычно патрулировали звездный сектор, в котором безраздельно господствовали Никто не нарушал границ. Да, в общем-то и некому. Вокруг цивилизации покорены и обложены данью. Но дело свое релы знали и добычу охраняли. Рутинное патрулирование нарушил доклад вахтенного офицера Рума. Вожак, на сканерах неизвестные корабли вошли в наш звездный сектор. Релы делились на стаи, которые возглавляли вожаки. Вот таким вожаком патруля и был Дрот. Выведи информацию на мой терминал в рубпу. Через несколько секунд ознакомился с информацией. Ошибки не было. В «Звездный сектор вошли незнакомые корабли. Сканеры показывали, что корабли боевые. Оружейные комплексы активированы. Значит, пришли за добычей. Другого объяснения нет. Дрот ознакомился с кораблями, которые вошли в сектор. Таких он еще не видел. Одни небольшие, почти как урелов. А вот другие серьёзные махины размером с компактный планетоид, будто реально высечены из камня. Победить такое соединение дело непростое. Нужно запросить помощь. Поэтому, не раздумывая, связался с главным вожаком Белесом. Тот выслушал доклад, не перебивая. Информация из ряда вон выходящая. Давно сюда никто не залетал. А уж отбить то, что принадлежит релам, и вовсе не пытался. Поэтому запросил данные и информацию. Дрот прислал. Никакой ошибки. Действительно, вторжение неизвестной цивилизации. Дрот не выстоит против такого. Нужно срочно принимать меры. Активировал звёздную карту и задумался. В итоге решил зажать пришельцев в клещи и уничтожить. Но такого манёвра может быть недостаточно. Поэтому, отправив второй флот, начал срочно формировать серьёзную боевую ударную группировку. Такой не было. Все давно покоренные, а для сбора данных и патрулирования того, что имелось, было вполне достаточно. Время благоденствия сыграло злую шутку с релами. Они ожерели и расслабились, а космос ошибок не прощает. Белес надеялся не на флоты, а на чудо. Он понимал, что вряд ли они победят пришельцев, но хотя бы задержат, а он успеет собрать ударный кулак. Через некоторое время на связь снова вышел дрот и доложила, что разговаривал с диспетчером космодрома цивилизации Анип, с которым связалась некая Ашон, попавшая в плен к пришельцам. Она сообщила, что пришельцы хотят вступить в переговоры с командующим флотом То есть Мы с нами. С нами. Что, что делать? В первом порыве Белис едва не согласился. Сейчас ему такая переговорная пауза только на пользу. Но для имиджа в «Звездном секторе это катастрофа. Все знали, что Релы в переговоры не вступают. А если вступили, значит, ослабли. А если так, дань можно не платить. Этого допустить нельзя. авторитет важнее. «Ответь, что, мы не вступаем в переговоры с пришельцами? А, что он захваченное имя освободил? Это наш долг. Весть о таком поступке мгновенно разлетится по Звездному сектору и неминуемо поднимет авторитет Релов. «Все, время переговоров и осмысления закончилось. Теперь все решит бой. Посмотрим, насколько хороши пришельцы в бою. Коли хотели вступить в переговоры, значит нет у них твердости духа. Значит, они проиграют. Значит, они боятся. Дрот, атакуй справа флага, а ланг с левого. Зажмите пришельцев в клеще и уничтожьте. Оба флота расчистили траекторию полета и легли на боевой курс. Операция по уничтожению нарушителей началась. До боевого контакта осталось несколько поворотов звезды. Операция шла по плану. Сканеры цепко держали корабли пришельцев в поле видимости. Надо сказать, что те не маневрировали и не дергались, а Шли на крейсерской скорости прежним курсом, как будто не видели, что их атакуют два флота релов. Такая ситуация настораживала. Несколько раз нарушители пытались связаться с релами, но те игнорировали вызовы. До огневого контакта осталось совсем немного, когда поступила невероятная информация от оператора сканирующего комплекса. В на сканерах появилась огромная планета, которая летит в форматоре кораблей пришельцев. Что ты несёшь? Планеты не могут летать, как корабли. Посмотрите сами. Действительно, на сканере отображалась планета. ее скорость определялась как крейсерская. В сознании такая информация не укладывалась, и идрот отправил информацию главному вожаку. Белис еще раз просмотрел информацию. На записи ясно видно, как огромная планета несется по галактике вслед за кораблями. Дело серьезное, Скорее всего, похоже на долговременный конфликт. Тянуть не стоит. Нужно выяснить, на что способны корабли пришельцев. Первый бой покажет, насколько они сильны. Узнаем, как противостоять пришельцам. Пора готовиться к затяжной войне и подтягивать флоты из других звездных систем. Сил для победы пока явно недостаточно. Поразмыслив, подтвердил команду флотам атаковать пришельцев. Вожаки флотов Дрот и Ланг до последнего надеялись на отмену атаки, но пришло подтверждение атаковать. Флоты почти вышли на огневую дистанцию. Пришельцы наблюдали за ними и понимали, что их атакуют, но огня не открывали. Всё-таки они слабые, не нападают. Но если не нападают они, то нападем мы, подумал Дрот, отметая все мысли, сливаясь с кораблем и командуя. Огонь. К кораблям пришельцев понеслись ракеты и торпеды. Другое оружие пока использовать рано, слишком большое расстояние. За первой волной боеголовок пошла вторая. Корабли пришельцев не отвечали. И Идрот уже подумал, что победа близка, но ошибся. Пришельцы перехватили все боеголовки и огромные корабли активировали свои боевые комплексы. Вот тут Дрот попрощался с жизнью. Залп такого корабля уничтожил половину флота вместе с флагманом Дрота. С флотом левого фланга происходило то же самое. Второй залп довершил дело. Флоты Релов перестали существовать. Пришельцы оставили подбитые корабли, чтобы экипажи могли сообщить о поражении командованию. Белис получил сообщение о разгроме своих флотов. Пришельцы разбили их всего двумя залпами огромных кораблей, а при таком раскладе война могла быть проигрышной, учитывая, что это не основные силы пришельцев. Он даже пожалел, что не вступил в переговоры. Может быть, вступить сейчас, но нет. Пришельцы сразу поймут, что мы слабы. Первый бой не поражение, а проба силы. Правда, чудеся обладов впечатляющей огневой мощью. Корабли поменьше даже не вступали в бой. Победить пришельцев непросто. Дальнейшие события подтвердили выводы главного вожака. Победить пришельцев задача для релов невыполнимая. Пронов внимательно следил за флотами релов. Они, как и предполагалось, смыкали клещи в центре которых находились корабли КИБДГА. Волнения никто не испытывал. Корабли обычные, средние ударные силы. Сломить Кипдега такой удар не может. Пронов решил не делать первого выстрела, предоставив право развязать войну релам. Он пытался связаться с их командованием, но вы не получалось. Релы не отвечали, видимо, уверенные в своей победе. Что же, придется разочаровать. С нашим появлением их господству пришел конец. Такова жизнь. Космос не любит слабых. Флот релов вышли на дистанцию огневого контакта. Последовал первый залп на дальней дистанции. Боевые системы классифицировали боеголовки, выпущенные релами, как не представляющие опасности. Пронов решил даже не поднимать боевые щиты. Задача очень даже простая. Командующий гранный раз. приготовятся нанести удар по флотам релов. «Дон Донджияга перехватите и уничтожить боеголовки противника на левом фланге. А сам приступил к уничтожению на правом. Перехватив две волны боеголовок, решил, что достаточно показал эффективность своих кораблей. Пора ответить, а то Риэл и что ответить нечем. Грэн и Рос, Ваша очередь показать, что в галактике появились новые хозяева. Огонь! Приказ очень понравился тернакам. Они рвались в бой, но видели очень слабого противника, понимали. Приказ правильный, иначе релы не поймут, что происходит. Язык силы самый понятный для таких цивилизаций. Сделали залп. Не всеми кораблями и не главными калибрами, но половина флота противника перестала существовать. Командующий, оставьте по одному кораблю, чтобы поверженные могли рассказать командованию об участи своих флотов. Выполним, командующий. Следующий залп положил конец существованию флотов. Остались только подбитые корабли, которые могли передать информацию, что и сделали. Связисты отследили, куда ушёл доклад. Возникла идея нанести удар по этой точке, чтобы закрепить победу. Тернакские корабли вполне могли накрыть релов по этим координатам, но решил запросить допуск министра обороны, обрисовав ему ситуацию. Времени мало. Предлагаю закрепить победу и отбить охоту воевать с нами. Мар понимал, что такой ход оптимальный. Правда, проскальзывала мысль, что начинать жизнь в новой галактике с войны не лучшее решение. Не лучшее, отвечал он сам себе. Но самое правильное. Иначе придется воевать долго. Докладывать президенту не стал. Вопрос потонет в бюрократии, а время дорого. Разрешаю нанести удар по указанным координатам. Не ожидая разрешения так быстро, Пронов понимал, что Мар взял всю ответственность на себя, доверив командующему, которому на месте виднее. Приказ по флоту. Нанести массированный удар по координатам скопления релов. Огонь. Массированный залп флота производил впечатление, особенно пуск из кораблей Тернаков. Одна ракета, которого соответствовала размерам флагмана Кипдега, туча снарядов ушла по координатам, неся смерть и разрушение релом. Главный вожак «Звездного сектора просматривал записи боя с пришельцами. Его удивило, что пришельцы бились с релами играючи, как бы не принимая их всерьез. На дистанции огневого контакта даже не подняли боевые щиты. Но каков ответный залп! Дух захватывает. Боевые щиты кораблей релов прошивало так, как будто их нет. От анализа битвы оторвал доклад оператора сканирующего комплекса. «Главный вожак, флот пришельцев произвел массированный залп. Как? произвел?» По каким целям? Но что от в том секторе уничтожен? Определяем цель удара и координаты. Белис замер. Нехорошее предчувствие зародилось на задворках сознания и прорвалось пониманием того, что удар может быть направлен прямо сюда, в ставку главного вожака. Вероятность такого удара мала, но существовала. Белис с замиранием двух своих сердец ждал доклада оператора. И тот не обрадовал. Докладываю, боеголовки, сориентированы в пространстве, и идут курсом прямо на нас. Палуба закачалась под ногами. Невероятное предположение становилось реальностью. Это конец. С таким врагом нам не справиться. Я допустил ошибку. Но теперь сожалеть об этом поздно. «Подлетное время боеголовок 30 периода. Немного, но и немало. Быстро составил донесение вставку и отправил. Теперь действовать, действовать, и действовать. Боеголовки самонаводящиеся, дальнего радиуса действия. Бежать бесполезно, догонят. Выход один попытаться перехватить. Белес объявил боевую тревогу. Активировались боевые системы рыска по космосу системами целеуказания. Но боеголовки пришельцев пока не вошли в зону видимости. Сам Белес перебрался на боевую станцию напичканную оружием, посчитав, что флагманский корабль недостаточно надежен. Беру управление станцией и флотами на себя. Тут же отдал приказ флотам рассредоточиться в пространстве, чтобы уменьшить область поражения. Идея хорошая, но запоздалая. Боеголовки на дистанции видимости, доложил оператор. Боевому центру захватить цели. Подрыв по времени. Рассчитывайте подлётное время и взрывайте. Такая мера позволяла надеяться на то, что часть боеголовок пришельцев удастся нейтрализовать на подлёте. Ракеты Релов, достигнув точки соприкосновения, начнут взрываться, копяя боеголовки поражающими элементами. Эффективность такого тактического приёма около 10%, и то, если нет хорошей защиты. Тем не менее, прием удался. Часть боеголовок удалось вывести из строя, часть повредить, но они продолжали двигаться к цели. В целом, результат выстрела неплохой. Он распорядился применить этот прием еще раз, но на этот раз не вышло. Боеголовки стали маневрировать, так что отследить и взорвать встречную ракету минимально близко не получалось. Боеголовки вошли в зону прямого боевого контакта. Бесан скомандовал перехватить и уничтожить цели. Но что это были за цели? Снаряды с корабль величиной, чтобы поразить такой снаряд приходилось изрядно потрудиться. Обе головки продолжали движение, не детонируя, как будто не видя флот реев. Прошли сквозь флот, по пути врезаясь в самые крупные цели и вышли в открытый космос. Сманеврировали, сблизились и вновь устремились на флот реев. Надо отдать должное. те защищались не щадя сил и даже подбили несколько боеголовок. Но остальные, достигнув центра построения, одновременно сдетонировали, превратив пространство в адский котел. Корабли, которые находились поблизости от взрыва, сгорели сразу. Те, что располагались подальше, достигли поражающие элементы. Боевая станция, на которой находился Бессон, беспорядочно вращалась, уходила в космос, потеряв управление. В корпусе имелось несколько пробоин. Повреждения не критичные, но вполне ощутимые. «Стая! Налет пришельцев закончен. Отбой тревоги. Аварийные команды приступить к ликвидации пожаров, заделать пробоины, Техники наладить управление станции! штабу доложить о потерях. В ответ тишина. Связь не работала. Пришлось самому идти организовывать работы. Не погибать же. Внешние обзорные камеры транслировали безрадостную картину: искалеченные корабли и станции. Ущерб нанесен колоссальный. Как организованная сила, рельсы перестали существовать в этом секторе. Вот теперь Бессон по-настоящему пожалел, что не вступил в переговоры с пришельцами. С побежденными никто разговаривать не будет. Как только наладили связь, доложил вставку о полном разгроме группировки кораблей в его секторе ответственности. Верховный, они очень сильные, по-настоящему, с нами даже не воевали. Так отмахнулись, и ничто почти все корабли. Лучшее, что можно сделать, не показываться на их сканерах вовсе. Отчёт только об одной их атаке я посылаю. Пронов отследил на сканерах результат удара. Некоторые боеголовки реалом удалось перехватить на подлёте, но основная масса прорвалась и просто уничтожила всё, что там находилось. А если не уничтожила, то повредила. По крайней мере, сканеры показывали отсутствие активности. Настало пора доложить командованию о результатах удара. Министр докладывает командующий Пронов. вражеские цели уничтожены. Планете в звёздном секторе больше ничего не угрожает. Продолжаю выполнение поставленной задачи. Благодарю за службу. Одним ударом разрубили узел проблем, которые могли тянуться много лет. Информацию о цивилизациях в звездной системе получил. Один представитель у вас. Кто с ним работает? Служу цивилизации. С представителем цивилизации ОНИП работает Елена Веснина, специалист по контактам. Они б совершенно мирная цивилизация, похожая внешне на бабочек метрового размера. Понятно. А вторая цивилизация что из себя представляет? По информации из того же источника, вторая цивилизация Мишаны. технологическая. Больше пока ничего не известно. Если технологическая, значит, отследила бой с реллами. А третья? С третьей цивилизацией мы уже вопрос решили. Реалы, кочевники захватывают планеты и откладывают данью за обещание охранять от космических пиратов. Ну и по делам. сами по сути пираты есть. Следуйте намеченным курсом. Изучите место запланированной орбиты планеты вокруг местной звезды. Мы скоро приступим к торможению, так что поторопитесь. Понял, выполняю. Планета Лагуна летела на некотором отдалении от разведки. Все шло хорошо, пока Пронов не доложил о захвате представительницы местной цивилизации, которая поведала о ещё двух цивилизациях, одна из которых воинственная. Их флоты уже начали брать в клещи разведывательный флот Пронова, но тот не робкого десятка. Министр обороны доложил президенту. Тот обеспокоился, посмотрел на командующую флотом Лею. Что думаете делать? Пока ничего. Непосредственной опасности нашей планете нет, а то, что есть, может быть решено силами разведки. Зачем раньше времени раскрывать карты? Пожалуй, ты права. Министр действует корректно, но жестко. У нас нет выбора. Мы должны встать на орбиту местной звезды, даже если придется кого-то потеснить. В данной ситуации мы никого не тесним, только релов, которые боятся за свой бизнес правильно бояться. Ну ладно, действуйте. Расчистите путь планете. Мар пополз в свой командный отсек, там активировал связь и разрешил действовать. Что не преминул сделать Пронов. Мар доложил об успехе Светлову. Тот поблагодарил его, напомнив, что главная задача разведка орбиты для планеты. Я помню. Наша разведка провела бой на крейсерской скорости и с курса не сходила. Реалы настолько слабы, получается, что так. Жалеть не о чем. Полезли на рожон и получили по заслугам. Тем не менее, внимательно следите за пространством. Галактика населена, и сюрпризы могут поджидать за каждым углом. Разведка уже вышла к предполагаемой орбите размещения планеты Лагуна. Предстояло сделать облёт звезды, проверив оптимальное расстояние до светила, с тем, чтобы скорректировать орбитальную скорость. Работы заняли несколько дней, никто их больше не беспокоил, а научные данные шли потоком на планету. Пронов доложила о завершении миссии и запросил инструкции по дальнейшим действиям. Ему предписывалось оставаться на орбите и обеспечить боевое охранение планеты, пока она будет становиться на орбиту звезды. Руководство планеты собралось в рубке управления. Наступал ответственный момент. Предстояло начать торможение. Процесс сложный, ведь при торможении планета не должна уйти с курса. Масса колоссальная, сила инерции велика. Командовал комплексом планетарных двигательных установок Антон Северов. Начинаю прогрев двигателей. Прогрев длился сутки, и вот подошло время первого импульса. Президент, планетарные двигатели выведены на рабочий режим. Разрешите приступить к торможению. Фраза о разрешении скорее ритуальная, придававшая торжественность происходящему действу. Разрешаю. Дюзы тормозных двигателей взорвались потоками плазмы первого импульса. Потом последовал второй. А далее тормозные двигатели заработали по заданной программе, так чтобы к выходу по координатам скорость достигла расчётной. Торможение происходило плавно, в отличие от разгона. Там действовали в экстремальной обстановке, поэтому часть атмосферы и воды просто сдуло с поверхности планеты. В этой ситуации встала другая проблема. По мере приближения к звезде замороженная атмосфера стала нагреваться и подниматься над планетой. Она слегка задымилась и стала оставлять хвост. Так мы потеряем всю атмосферу. Чем люди дышать будут? беспокоился Светлов. Не волнуйтесь. Скорость планеты падает, и хвост скоро исчезнет. Атмосферу перестанет сносить в космос. И действительно, скорость планеты падала, а сила тяжести начала удерживать пробуждающуюся атмосферу. А вот и расчетная точка входа на орбиту. Планета по касательной легла на орбиту. Скорость все же велика. Пришлось еще сбросить, чтобы вписаться в расчетную орбиту и не потревожить соседние планеты. Прямо сейчас налаживались гравитационные связи с другими планетами. Расчеты оказались верными. звездная система осталась стабильной, будто лагуна всегда там находилась. Но успокаиваться рано. Неизвестно, какие сюрпризы может преподнести сама звезда Марион. Поэтому специальная команда отслеживала орбиту, параметры движения и влияние звезды на всех участках орбиты. Дело не быстрое. Вокруг звезды планета Лагуна облетит за один год. Это 600 стандартных суток. Звезда больших размеров, и орбита, соответственно, длиннее. Планета оживала. Атмосфера разворачивалась маревом, поднимаясь ввысь. Постепенно подтаивала вода, но до полного пробуждения пройдет не один год, а пока наладится вся экосистема не одно десятилетие. Процессы будут отслеживаться и корректироваться. Поздравляю с прибытием на новое место жительства. Нам предстоит много дел. Нужно наладить отношения с местными цивилизациями и заняться вопросами рейдов в свою галактику. Конечно, планету гонять туда больше не будем, а вот корабли нужно оборудовать установками путешествия в гиперпространстве. Задача первоочередная. А теперь за работу, господа. Командующий Северов, ваша задача развернуть атмосферу планеты и привести ее в первозданное состояние. Такое возможно, только через несколько лет. Жителей будить начнем, когда планета будет готова для жизни. Сергей, ты в курсе, что у дипломатов нашего посольства у Тернаков закончился жизненный ресурс? В курсе, Антон, в курсе. Скоро закончится и у маршала Свела. но что дает это знание, кроме боли потери и утраты? Может быть, ты скажешь? Скажу, конечно. Думаю, они ушли в состояние глубокой гибернации, сделав предварительно копию сознания. Другого пути просто нет. Но даже в этом состоянии они смогут неизвестно сколько продержаться. Их нужно забрать оттуда и попробовать вывести из состояния гибернации. А что говорят наши ученые? Такое возможно? Прецедентов не было. Надо пробовать. Я не меньше тебя беспокоюсь за них. Ещё неизвестно, как сложилось у маршала Свелла. Удалось ли ему осуществить наш план или нет? Свой умный политик в любом случае что-нибудь придумал. Что ты предлагаешь конкретно, кроме того, что давишь мне на больную мозоль? Отправить корабль за Тонго и его людьми, если позволит обстоятельства, забрать Свелла с его командой. Отличный план. А установка для корабля есть? Есть экспериментальный образец. Можно установить на крейсер и обкатать. Хочешь, я полечу? Ну, конечно, давайте все разлетимся, а что мне делать? Нет, дорогой друг, у тебя здесь дел не в проворот. Подбирай корабли команду. Пусть летят, заодно протестируют образец установки. Она хотя бы прошла стендовые испытания. Обежаешь, конечно, прошла и показала хорошие результаты. Тогда разрешаю полевые испытания с вылетом в нашу галактику. Да и там пусть попрыгают. Антон Северов понимал, время дорого, откладывать не стал и связался с Леей, попросив подобрать крейсера для полевых испытаний и установки подпространства. Отец, только для испытаний? Конечно. Попутно слетают к Тернакам, заберут Тонго с дипломатами и экипажами потом слетают на Даку с Свелом. это по возможности. Трудно сказать, как там сейчас складывается обстановка. Понимаю. Риск огромный, но в нашем деле без него никак. Я подберу корабль. К какому времени? Как всегда. Нужно отправить еще вчера. Хорошо, найду подходящего капитана и команду. Вот и ладненько. Как там Андрей в своей подземной лаборатории? занимается, экспериментирует, ищет пути решения вопроса. Оказалось, всё не так просто, как мы думали. И в чем же сложность? На нас действует не отдельный вид излучения, а целый спектр излучений, которые сплетаются в энергетическое поле. Вот оно-то и производит чудо, которое называется кибдега. Вот оно что. Мы находимся на более коротком поводке у планеты, чем думали. В общем-то, да. Половину излучений Андрей уже научился генерировать. Осталась вторая часть. А потом из них нужно создать энергетическое поле с соблюдением массы параметров. Ну ладно, он молодец. Сдвинул дело с мёртвой точки. Всё, жду крейсер». Решив одну проблему, переключился на другую развернуть атмосферу и разморозить воду. Сейчас на планете относительно холодно. Везде минусовая температура, но по мере того, как атмосфера покрывает планету, она прогревается. Мы рассматривал пространство, поднявшись в специальную смотровую башню. Сплошной ледяной пейзаж. а Когда-то планета являлась жемчужиной, центром развлечений всех цивилизаций. Теперь даже поплавать и размять клешни негде. Ну ничего приведём все в первозданный вид на связь вышел командующий Пронов Министр мы свою задачу выполнили какие дальнейшие инструкции продолжай выполнение задачи сейчас тебя сменить некому я даже думаю оставить твой флот как смешанную боевую единицу вот посоветуюсь с командующим Тернаков и сообщу понял продолжаю выполнять порученное Есть еще один вопрос. У меня на борту находится представитель инопланетной цивилизации, которая очень хочет домой. Ну, так отправь. У нее, кажется, был катер. Не вижу проблемы. Именно так. Но думаю, лучше отправить с нашей делегацией во главе с контактёром Еленой Весниной. Хорошая идея, не возражаю. Организация на твое усмотрение. Министр У Ашона есть связь с диспетчером ее космодрома. Она сообщила об уничтожении флота фреелов нашим флотом. Итогом стало ожидание наложения дани с нашей стороны. Понятно. Тут командующий, начинается политика. А это дело не наше. Давай я доложу президенту, пусть он решает, кто займется коммуникациями. Но Ашон отправь свистника и пусть передаст, что дани не нужно. Интересуют ровные добрососедские отношения, и защита с нашей стороны бескорыстная. Понял, отправляю. Не любил Мар политику. грязное и неблагодарное дело, но кто-то должен копаться в этой грязи. Связался с президентом и передал разговор с Проновым. Спасибо, что напомнил. Они выполнили боевую задачу. Подготовь наградные, подпишу. Что касается местных цивилизаций, тут ты прав. Нужно создавать целый департамент, который будет заниматься вопросами внешней связи с местными цивилизациями. Думаю, назначить на это направление Дочаева. Хорошая кандидатура. и Опыт аппаратной работы у него огромный. Светлов не мешкая, вызвал к себе Дочаева. Поговорили о том, о сём, но Дочаев понимал. Президент вызвал его не просто поговорить. Новая галактика оказалась обжитой. Пришлось повоевать. А тут еще две мирные цивилизации уже готовы предложить нам дань. Интересно. За что? Ну как же? Мы их избавили от рееллов, значит, заняли их место. Вообще нужно начинать работать с местными цивилизациями. Авторитет мы уже завоевали. Несомненно, правильное решение. Ну вот, ты и берись за это дело. Создавай аппарат, обменивайся посольствами, будешь министром по связям с внепланетными цивилизациями. Я так понимаю, это предложение, от которого отказаться нельзя. А кто, если не ты? Давай будем все отказываться. Кто работать тогда будет? Думаешь, мне легко? Знаю, нелегко. Был в твоей шкуре. Ты же помнишь? Помню, конечно. Возьми этот сегмент на себя. Нам тут придётся жить. Ведь ещё одного перелёта планета не выдержат. Хорошо, я согласен. Отлично. Тогда приступай. Свяжись с Проновым, у него как раз контактёр, которого нужно вернуть обратно. Удобный случай завязать диалог, да и успешный разгром релов ставит нас в очень выгодные переговорные условия. Приступаю. Вникаю, формирую департамент и начинаю налаживать отношения с другими цивилизациями галактики. И еще, будь очень внимателен. Зандируй сознание инопланетян на предмет присутствия Джао. Они могут быть везде. Ты думаешь, они могут держать под контролем расы галактики Коалас? А почему нет? Они существуют тысячи лет и контролируют не только наш звёздный сектор откуда у них столько флотов? В Галактике и в Союзе просто нет столько раз. Пожалуй, ты прав. Нужно проявлять осторожность. Война продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока мы не обрубим все щупальца этим медузам. Да ушел, А Светлов озадаченно рассматривал пейзаж за панорамным окном. Только что совершенно случайно озвучил мысль, о которой до этого не думал. Джао вездесущие, и даже если их сейчас нет, то появиться могут в любой момент, и не просто появиться, а с боевым флотом. Действительно, ничего не закончено, ни там в старой галактике, ни здесь в новой. Нужно разворачивать боевые флоты. Люди пускай пока спят, разбудим, когда приведем планету в надлежащий вид.